Седьмое – эмоциональная память. Обратимся к еще одному аспекту человеческого существования – эмоциям. Многие из нас находятся практически в их власти. Они управляют каждым мгновением нашего существования, указывают, с кем дружить, формируют отношения к себе, другим людям и жизни в целом, определяют, какие важные решения следует принимать. Эмоции формируют один из важнейших аспектов единства разума и тела. И от них зависит, сможете вы успешно пройти процесс очищения и сбросить вес, или будете отчаянно пытаться сохранить его как свой главный защитный механизм. В начале этой главы мы говорили о токсинах и о том, какой вред они причиняют телу. Токсины нарушают функции тела, вызывают застой в органах и в конце концов вынуждают набирать вес. Теперь поговорим об эмоциональных токсинах и их роли в регуляции веса. Эмоции начинаются с появления мыслей или образов, вызывающих стресс, успокаивающих или возбуждающих. Каждая из них мгновенно переводится на язык биохимических соединений внутри мозга и всех других частей тела. Следовательно, продолжительные эмоциональные состояния изменяют всю нашу биохимию и физиологию. Если они сильны и длятся достаточно долго, их действие определенным образом сказывается даже на внешности. Собственно говоря, каждое умственное действие вызывает специфическое физическое ощущение, именуемое эмоцией. Эмоции это сложные композиции из ментальных импульсов и физиологических изменений, которые выражают общее состояние здоровья в данный момент времени. Суть подобных биохимических процессов заключается в гормональных изменениях, когда вы думаете о стрессовой ситуации, например, о ссоре с человеком, который вам не нравится. Ваше тело реагирует на эти мысли выбросом гормонов стресса, адреналина, кортизола и холестерина. Они секретируются в кровоток, когда вы испытываете гнев, страх или получаете отказ. Такие состояния в психологии относятся к группе реакций «беги или сражайся», используемых механизмом выживания. Однако, если эти гормоны секретируются постоянно, когда вы в течение долгого времени находитесь в состоянии неуверенности, беспокойства, страха или уныния, они могут повредить кровеносные сосуды и ослабить иммунную систему. В отличие от них, радостные эмоции стимулируют секрецию эндорфинов, серотонина, интерлекина-2 и других гормонов, которые вызывают ощущение счастья и удовлетворения. Если вы будете производить эти химические вещества в достаточном количестве, то, может быть, даже сумеете остановить процесс старения. Исследования методом случая контроля показали, что за 10 дней вы можете уменьшить биологический возраст на 10 или 15 лет если в вашем отношении к своему жизненному опыту произойдут быстрые и радикальные изменения. Или за один день постареть лет на двадцать, если окажетесь в плену безнадежности и подавленности. Гормоны обладают исключительно сильным действием, как позитивным, так и негативным. И все же их сила не может сравниться с мощью мыслей и намерений, которые стимулируют их производство. Как показывают исследования головного мозга, все наши мысли, чувства, эмоции, желания, намерения, убеждения и осознание мгновенно преобразуются в нейролептиды или нейротрансмиттеры. Эти гормоны являются химическими передатчиками информации. Доставляемые ими послания определяют режим вашего функционирования. Ученые уже идентифицировали больше сотни нейропептидов и считают, что их гораздо больше. Нервные клетки производят и используют пептиды для передачи информации другим нейронам. Такая форма передачи называется импульсацией и происходит одновременно в каждом из миллионов нейронов мозга. Использованные нейротрансмиттеры сразу нейтрализуются ферментами, стирающими все физические следы мысли или чувств их породивших. Но не пугайтесь, впечатления о них сохраняются в банке памяти сознания или подсознания. Если вам будет нужно или в окружающей среде возникнет соответствующий стимул, вы сможете их вспомнить. Это подводит нас к фундаментальному вопросу, которому в настоящее время посвящено множество исследований и экспериментов. Является ли мозг высшей инстанцией тела? Откуда миллионам нейронов становится известно, какой именно нейротрансмиттер им нужно произвести для каждой конкретной мысли в тот самый миг, когда эта мысль возникает? Что заставляет нейроны во всем головном мозге и всей нервной системе одновременно посылать импульсы? И совсем уже непонятно, откуда один нейрон знает, что думает другой, когда между ними нет никакой непосредственной физической связи. Недавно ученые обнаружили, что эти химические курьеры производятся не только клетками мозга. Но возникает вопрос, неужели в процессе мышления участвуют не только мозг, но и другие клетки тела? Существует довольно много научных доказательств того, что клетки кожи, печени, сердца, иммунной системы наделены замечательной способностью думать, чувствовать и принимать решения в такой же степени, как клетки головного мозга. Вы когда-нибудь задумывались, как появилось выражение «чувствовать нутром» или прилагательные «желчные», «флегматичные» или сангвистические, отражающие убежденность наших предков в том, что темперамент и тип личности определяют четыре телесных сока – гумора, «желтая желчь», «черная желчь», «флегма» и «кровь». Верна гуморальная теория древнегреческих врачей или нет, сказать трудно. Но неоспоримым остается то, что с незапамятных времен медицина связывала поведение и эмоции с физическим телом, и в этом суть холистического подхода. Некоторые его приверженцы считают, что определенные эмоциональные состояния локализуются в конкретных органах, например, гнев в печени, страх в почках, а депрессия в легких. Представляете, какое значение это имеет для людей с избыточной массой? Получается, что снижению веса противится не только отравленное токсинами тела, но и разум.